Часть 36. В конце концов, Шинобу вроде как отказалась от своей идеи произвести хорошее впечатление, а также, вероятно, лишила возможности Арараги Каеме продемонстрировать свои актерские способности. Впрочем, если бы наш замысел пошел по плану, пародийная сценка могла бы выйти максимально глупой. Если так задуматься, то Суицит Мастер тоже, по сути, запечатана в теле маленькой девочки, а значит, с вампирской точки зрения находится в таком же неприглядном виде – Поясню, что такие расплывчатые выражения, как «вероятно» и «вроде как», использованы мной по той причине, что две маленькие девочки по ходу разговора перешли на какой-то иностранный язык, полностью игнорируя всех окружающих людей, включая настоящего бога, бывшего некогда человеком. Интересно, что это за язык? Был ли это язык одной из тех стран, которые были уничтожены прекрасной принцессой? И все же вид двух маленьких девочек, наслаждающихся компанией друг друга, не содержал даже намека на негатив и лишь вызывал улыбку такого выражения лица шинобу я не наблюдал никогда да и суицид мастер насколько я могу судить рада воссоединению после столь долгой разлуки казалось что она не может стать сыновки вероятно это остаточный эффект пребывания в мумифицированном состоянии при этом ее лицо было богатым на эмоции и было видно что она на самом деле счастлива встрече с шинобу судя по всему наши переживания все-таки будут вознаграждены хотя какой смысл переживать по поводу того что не случилось более того пока все идет по плану, Наш допрос по поводу серии нападений вампира. бы ведь не могла забыть о своей первоочередной миссии. Похоже, что всё идёт гладко. Так что давай оставим здесь Хачикудзитян следить за ситуацией, потому что людям нужно на минутку отлучиться. Сюда, Куэмин? Э, нет, Шиноба уже привязана к моей тени. А внутри барьера я сделала возможным совершить подобные действия без потери связи. Так что все в порядке. Хачикудзитян, полагаюсь на тебя. Есть! Можете на меня рассчитывать? А? Как это понимать? Хачакудзе, оставаясь богом, все больше похож на подчиненного. С другой стороны, может ли она вести себя иначе? И тут я задался вопросом, а не опрометчиво ли так поступать? Я имею в виду ослаблять нашу Шинобу-связь, пусть и на ограниченной территории. Другими словами, неужели гаэн сам с самого начала ожидала, что их воссоединение пройдет успешно? Хотя она явно потратила много времени на создание такого барьера. Нет. Вне зависимости от успеха нашего плана... Гаэн Сан с самого начала запланировала, что мы с Шинобо будем действовать порознь. Хоть я и не понимаю всех её намерений, однако поскольку Шиноба так и не представила меня как своего раба, я никак не мог вмешаться в ее разговор с уицид В качестве иностранных языков в универе я выбрал английский и испанский. Хола. Так что у меня нет выбора, кроме как послушных оставить, что бы там не придумала Гаэн Сан, оправившийся отличной жизни старшеклассниц, я обязан выслушать ее план». Эх, если бы она с таким же успехом воссоединилась Тисеруиса и Сира. Гэнсон отвела меня в комнату Камборо, тихо бормочи себе под нос, так словно наш предстоящий разговор будет не из легких. Она ориентировалась в чужом доме так, словно сама здесь живет. Вот уж в самом деле всезнающая сестренка. Неужели она заранее знала, где находится комната ее племянницы? Если разбираешься в архитектуре, то расположение комнат несложно угадать по внешнему виду дома. Ах, кошмар какой. Как и моя сестра, Сурга совершенно не умеет поддерживать порядок в своей комнате». И тем не менее она выглядела изумленной. При первом посещении этой комнаты масштабы беспорядка просто поражают воображение. «Прошу прощения, я должен был еще вчера здесь прибраться, но тут была еще и Хигасатян, и я подумал, что если я стану прибираться в своей комнате, то Камбура упадет в глазах своей подруги». «Поразительно. Бывает же такое. Мне даже интересно, чего Коэмин так заботится о Суруге». Я уже из категории СМП переместился в категорию мамочки. Гансон констатировала, что я больше похож на мать Суруги, чем ее настоящая мать. Меня описывали всевозможными способами, но вот мамочкой никогда прежде не называли. И они в восторге, что меня сравнивают с известной Ганто О.С.А.Н. Так, в чем дело Гансон? Хачикудзи за всем следит. а Ноба и госпожа Суицит-мастер. Или юная госпожа Суицит-мастер. Слова. Джоши, госпожа и Джоши, девушка являются амонимами. Неважно, две маленькие девочки спокойно общаются, а вас что-то все равно беспокоит. Что касается нынешней ситуации, то кажется маловероятным, что она может вылиться в хаос, когда в ответ на «я пришла съесть шинобу» будет произнесено «ну так давай, ешь». Но и слишком оптимистичным тоже быть нельзя. Все же мы имеем дело со странностями, а странности непредсказуемы, и мы не можем наверняка сказать, как себя поведет странность в следующую секунду. Есть две плохие новости. «Сказала гэнсан Ну да, я в другие ситуации не попадаю. Так что я даже не удивлен, что вместо одной хорошей и одной плохой есть лишь две плохие новости. У меня два неприятных предчувствия. Постараюсь быть краткой. Во-первых, были обнаружены личные вещи последней пропавшей девушки из баскетбольного клуба «Кеса Кесовый Тян». Личные вещи. Личные вещи и все? Да, Причем не мобильный телефон или школьная сумка, а ее школьная форма, спортивная форма и баскетбольные сникеры». А, да, сникеры — это... это кроссовки, так ведь? В оригинале Гаэн использовала слово «басчо», что является чисто японским сланговым сокращением от английского «баскетбол shoes «баскетбольная обувь». Я читал слэмданг, так что в курсе. Но найти личные вещи человека без самого человека? Не знаю почему, но новость о найденной мумии я бы не смог однозначно назвать хорошей или плохой, однако новость о том, что были найдены только личные вещи — Определенно была плохой. Плохой и зловещей. Обнаружив бесхозный школьный рюкзак на обочине дороге, вы бы явно не посчитали, что за этим стоит какая-то забавная история. Мы теперь можем лишь догадываться, что произошло с Кисакитян. Где их обнаружили, если в ее комнате? Вспомнив, что вторую мумию, Хона Абуритян, нашли в своей собственной комнате, я смог предложить вариант, при котором обнаружение личных вещей в отсутствии хозяина не вызвало бы мрачных мыслей. Почти. Ответила Гэн Сан. «Все вещи были найдены в ее шкафчике в женской раздевалке спортзала школы на ЭЦО. «В женской раздевалке?» «Не надо так акцентировать внимание на женской раздевалке». «Не волнуйся, обаск проводила женщина». «Я не собирался интересоваться, почему вы не поручили эту миссию мне». «Неважно, кто проводил обаск, мужчина или женщина». «Суть в том, что посторонний человек вторгнулся на территорию старшей школы». Гэн Сан в очередной раз переступила черту. «Такой вот она человек». Впрочем, не исключено, что среди нынешних учеников на Эдсу могут быть люди, связанные с Гайн Сан, как я в прошлом году. Эта версия имеет право на жизнь. Если говорить точнее, это женская раздевалка, принадлежащая исключительно женскому баскетбольному клубу. У каждой девушки свой индивидуальный шкафчик. Да я смотрю баскетбольный клуб в любимчиках руководства школы. Может, и из-за этого в том числе непросто из него уйти. Однозначно в этом заслуга Камбору Нельзя отрицать, что отношение к другим спортивным клубам более пренебрежительные, И всё же, хоть вещи, найденные не дома, разве обнаружение личных вещей в таком месте вызывает сильную тревогу? Раньше я обычно оставлял свои учебники и тетради внутри стола в классной комнате, так же и сык и Тян просто оставляла свои вещи в шкафчике, разве не так? Кстати говоря, проникновение в раздевалку — это понятно, но шкафчики же должны быть заперты. Как его вскрыли? Как же я люблю Коэмина, считающего проникновение в женскую раздевалку делом само собой разумеющимся. На шкафчике был кодовый замок. Я угадала пароль, основываясь на той сокровищнице с личной информацией, которую и Коэмин у бывшего капитана. Это была не дата рождения и не номер банковской карты, но она вводила этот код каждый день, так что для его подбора мне пришлось воспользоваться ее личной информацией», — сказала Гээн «Утечка конфиденциальных данных. Эх». Используя этот же подход, я в настоящее время изо всех сил пытаюсь подобрать пароли к мобильным телефонам первых трех девушек, но это слишком сложная задача». «Защита на мобильных телефонах всяко посильнее, чем на шкафчиках. Если вы сделаете слишком много ошибок, все данные на телефоне могут быть стерты. И да, разве не естественно, что школьные спортивные спортивная форма находились в шкафчике?» «Школьная спортивная форма. Понимаешь?» Произнесла Гаэн Сан. Именно то, что была найдена, и школьная и спортивная форма и является странным. Кеса Тиан вышла из школы голый и пропала без вести? Это бы вызвало шумиху и без превращения в мумию. Шумиху. Как бы сильно она не восхищалась Камбару, вряд ли она стала бы подражать её эксгибиционизму. Впрочем, и сама камбура этим на самом деле не промышляет, разве что только на словах. Вариант с тем, что форма была запасной, отпадает. Пусть в том шкафчике царило не такой беспорядок, как в этой комнате, но он был забит снизу доверху. Такое чувство, словно его использовать для хранения всего ненужного. С одной стороны, вполне возможно, что и Тян просто давно не прибиралась в своем шкафчике, но на это можно посмотреть и с другой стороны. Может так быть, что преступник, напавший на нее, взял все ее вещи, которые могли быть уликами, и запихнул в ее шкафчик, чтобы скрыть от посторонних. И не просто преступник, вампир-преступник. Слово «ханнин», «преступник», содержит в себе иероглиф «человек». И Коэмин справедливо заметил, что данного преступника следует называть «ханки», где значит «демон». Благодаря разведывательной деятельности Коэмина нам удалось предотвратить нежелательный ход следствия. Если бы мы нашли мумию Кисеки Вещи, которые лежали в этом шкафчике, то было бы сложно ее идентифицировать. Это бы сильно усложнило дело. Это как в детективных романах, когда преступник удаляет отпечатки пальцев или уродует лицо, чтобы усложнить дело. Впрочем, превращение в мумию вполне достаточно, чтобы скрыть личность жертвы. Конечно, если только в дело не вступит кровная связь, как у шинобу и Суицид мастера, такая связь, которая не разорвется и спустя 600 лет. Но вот что странно. Почему именно в случае с Кисакитян улики оказались так неумело спрятаны? Неумело, а намеренно. Тот же мобильный телефон жертвы сразу же был обесточен. Пусть вещи и небрежно свалены, но преступник все равно внимательно относится к мелочам. Более того, уже сам факт проникновения вампиров в школу является чрезвычайной угрозой для всего баскетбольного клуба. Верно, ситуация ужасная. Но об этом не должны заявлять специалисты, которые сами проникли в школу подобным образом. Но ведь чтобы спрятать вещи, нужно было не только проникнуть в раздевалку, но и вскрыть шкафчик Юсакитян, не так ли? Не знаю насчет других девушек, пользующихся той же раздевалкой, но посторонний вампир точно не должен был иметь возможность вскрыть шкафчик. Подозрения в адрес остальных членов баскетбольного клуба уже развеяны. Как же тогда внимательный к мелочам вампир смог аккуратно открыть и закрыть шкафчик? Шкафчик с кодовым замком, то есть с шифром в качестве ключа. Как его открыть и закрыть, не повредив? Ответ Гансан был просто очевиден. Я связалась с одним владельцем такого шкафчика, попробую выведать. Выведать. Для сам все средства хороши. Но есть еще кое-что. Если ты попробуешь прикинуть причину, по которой преступник решил спрятать вещи только кисакитян, то придешь к довольно неприятному выводу, Каэмин. Другими словами, информация о том, что мы в ходе расследования идентифицировали мумии по их личным вещам, дошла и до другой стороны. А, высокая вероятность, что вампиры обладают всей информацией о нашем расследовании. Эта новость была не просто плохой, она была наихудшей».